Отступники откровенной религии более доселе в России делали вреда, нежели не признаватели бытия Божия – афеисты. Таковых у нас мало, ибо мало у нас еще думают о метафизике. Афеист заблуждает в метафизике, а раскольник в трех пальцах. Раскольниками называем мы всех россиян, отступающих в чем-либо от общего учения греческие церкви. Их в России много. и для того служением дозволяется. Но для чего не дозволять всякому заблуждению быть явному, явнее оно будет, скорее сокрушится. Гонение делали мучеников, жестокость была подпорою самого христианского закона. Действия расколов в суть иногда вредны, восприятие их, проповедуется они примером, уничтожь пример. Отпечатные книги раскольник не бросится в огонь, Но от ухищренного примера запрещать дурачество есть то же, что его поощрять. Дай ему волю всяк увидеть, что глупо и что умно. Что запрещено, того и хочется. Мы все Евины, дети. Но запрещая вольное книгопечатание, робкие правительства не богохуление боятся, но боятся сами иметь порицателей. Кто в часы безумия не щадит Бога, тот в часы памяти и рассудка не пощадит незаконной власти. Не бояйся, громов всесильного, смеется виселица. Для того-то вольность мыслей правительством страшна. До внутренности потрясенный вольнодумец прострет дерзкую, но мощную и незыбкую руку к истукону власти, сорвет ее личину и покров и обнажит ее состав. Всяк узрит бренны его ноги, Всяк возвратит к себе данную им подпору, Сила возвратится к источнику, и стукан падет. Но если власть не на тумане мнения восседает, Если престол ее на искренности И истинной любви и общего блага возник, Не утвердится ли паче, когда основание его будет явно, Не возлюбится ли любящий искренно? Взаимность есть чувство природы и стремление сие почило в естестве. Прочному и твердому зданию довольно его собственного основания, в опорах и контрфорсах ему нужды нет. Если позыбнется оно ответкости только тогда побочные тверди ему нужны. Правительство да будет истина. Вожди его нелицемерны, тогда все плевелы, тогда все изблевания смрадность свою возвратят на извергателей их, а истина пребудет всегда чиста и беловидна. Кто возмущает словом, да назовем так в угодность власти, все твердые размышления, на истине основаны власти противные? Есть такой же безумец, как и хулу глаголей на Бога. Буде власть шествует стезею ей назначенной, то не возмутиться от пустого звука клеветы, якоже Господь сил не тревожит хулением Но горе ей, если в жадности своей ломит правду, тогда и едино мысль твердости ее тревожит, глагол истины ее сокрушит, деяние мужества ее развеет.